Эпилог. Мне вспоминается тот день, когда я женился на Тейт. Один из лучших моментов моей жизни. Помню, как стоял в конце прохода вместе с Иоанном и Корбином. Мы ждали, когда Тейт войдет в церковь, и вдруг Корбин наклонился ко мне и прошептал. «Майлз, кроме тебя, никто бы не смог соответствовать моим стандартам». «Рад, что это именно ты». «Я тоже рад, что это именно я». С тех пор прошло больше двух лет, и каждый день я влюбляюсь в нее сильнее и сильнее. В день, когда мы поженились, я не плакал. Ее слезы капали, капали, капали, а мои нет. И я не сомневался, что уже никогда не смогу заплакать. По крайней мере, не так, как мне хотелось бы. А восемь месяцев назад мы узнали, что у нас будет ребенок. Тейт не старалась забеременеть, но и не старалась не забеременеть. «Случится так случится», — говорила она. И вот свершилось. Когда мы узнали, то оба пришли в восторг. Тейт расплакалась. Ее слезы капали, капали, капали, а мои нет. Я был счастлив, но и напуган тоже. Боялся страха, который приходит, когда сильно кого-то любишь. Боялся плохого, что может случиться. Боялся, что воспоминания омрачат тот день, когда я снова стану отцом. И вот это произошло. И мне по-прежнему страшно. Невыносимо страшно. «Девочка», — объявляет врач. «Девочка». У нас только что родилась дочь. Я снова стал отцом. Тейт стала матерью. «Почувствуй же что-нибудь, Майлз!» Тейт смотрит на меня. «Знаю, она видит в моем взгляде страх. Ей сейчас очень больно, но все же она заставляет себя улыбнуться. «Сэм», — шепчет Тейт. Она впервые произносит вслух имя дочери. Настояла, чтобы ее назвали Сэм в честь Кэпа, которого на самом деле зовут Сэмюэль. Более прекрасного имени и придумать нельзя. Медсестра подходит к Тейт и подает ей Сэм. Тейт плачет. «Мои глаза по-прежнему сухи». Я по-прежнему слишком напуган, чтобы оторвать взгляд от Тейт и посмотреть на нашу дочь. Я не боюсь того, что почувствую, когда я ее увижу. Я боюсь того, чего не почувствую. Страшусь, что прошлое убило во мне способность испытывать то, что должен чувствовать каждый отец. «Иди сюда», — говорит Тейт. Я сажусь рядом с ней на больничную койку, и она протягивает мне Сэм. Руки у меня дрожат. Я закрываю глаза и медленно выдыхаю, прежде чем отваживаюсь снова их открыть. Тейт осторожно кладет руку мне на локоть. «Майлз, она прекрасна. Просто посмотри». Я открываю глаза и резко втягиваю ртом воздух. Сэм, как две капли воды, похожи на Клейтона. Только волосы каштановые, как у Тейт, а глаза голубые. «Мои глаза». Я чувствую. Все вернулось. Все то, что я испытывал, впервые взяв на руки сына, я испытываю теперь, глядя на дочь. То, что я не способен на отцовскую любовь, было последним страхом, который мне оставалось преодолеть. Один взгляд на Сэм, и страх исчез. Она уже стала моим героем, а ей ведь всего две минуты от роду. Она такая красивая, такая красивая. Голос у меня обрывается, лицо залито слезами. Они капают, капают, капают. Впервые с тех пор, как я держал на руках Клейтона, я плачу от радости. Рэйчел оказалась права. Боль останется со мной навсегда, как и страх. Но они больше не составляют всю мою жизнь. Это лишь отдельные мгновения. Мгновения, которые блекнут в сравнении с каждой минутой, что я провожу с Тейт. А теперь с каждой минутой, что я провожу с Сэм. Я, Тейт и Сэм. Моя семья. Я целую дочку в лоб, затем подаюсь вперед и целую Тейт в благодарность за то, что она вновь подарила мне нечто столь прекрасное. Тейт опускает голову мне на плечо, и мы вместе смотрим на нее, на нашу дочь. Как же я люблю тебя, Сэм. Я смотрю на совершенство, которое мы создали вместе с Тейт, и вдруг меня озаряет. Оно того стоит. Такие моменты стоят того, чтобы испытать ородливую любовь. Текст читали. Майлз, Юрий Кузаков. Рэйчел, Ксения Бжезовская, Тейт, Юлия Бочанова.